Глава вторая. Каждый раз, когда я ступаю на чёрно-белую плитку в фойе дома на площади Кэрингтон, меня охватывает трепет. Это один из знаменитых викторианских браунстоунов, располагающихся в Бэк-Бей. Великолепный остроугольный фасад, идеальный ремонт внутри. Моя красиво меблированная двухкомнатная квартира выходит на внутренний двор с ухоженным садом и чугунными фонтанами. Подобные апартаменты недоступны простому писателю. В гостиной по обе стороны от камина располагаются встроенные книжные полки. на которых собраны работы предыдущих лауреатов стипендии Синглера, проживавших здесь. Коллекция томов одновременно вдохновляет и внушает мне трепет. Чудесные романы всевозможных жанров, написанные авторами в этой самой квартире. За 50 лет существования стипендии Квартиру без сомнения ремонтировали несколько раз. Но книжные полки, словно святыню, никогда не трогали. Они смысл существования и сердце этого места. Иногда мне даже кажется, что я слышу его стук. Возможно, именно из-за полок моя рука не поднимается писать. Я думала, что здесь слова польются с лёгкостью. Нужное время и нужное место, мечта, поддерживаемая престижной наградой. И всё же я чувствовала себя недостойной, неуверенной. Я захлебнулась и в первый месяц удалила больше слов, чем написала. Но не сегодня. Сегодня я вернулась из библиотеки в предвкушении. Мы провели в комнате карт несколько часов. Каин, Уит, Мэри Голд и я. Чудно. Четыре незнакомца узнали друг друга и поладили, словно были друзьями в прошлой жизни. Мы болтали обо всём на свете, смеялись. И безудержно подшучивали друг над другом. Мне казалось, что я вернулась домой. С тех пор, как я улетела из Сиднея, я впервые выдохнула. Оказалось, что Каин уже публиковался. Отзыв на его первый роман выпустили в Нью-Йорк Таймс. Он мне этого не рассказывал. Я погуглила его имя по пути домой. Вашингтон Пост назвала его самым многообещающим молодым писателем Америки, а его первая книга стала небольшой сенсацией. Мэри Голд изучает в Гарварде психологию, а Уит заваливает юриспруденцию. Однако его это не беспокоит. Похоже, это единственный способ избежать работы в семейной фирме. В воспоминаниях о проведённых в библиотеке часах я едва замечаю на лестнице Лео Джонсона. — Фредди, здравствуй! Лео тоже писатель и тоже живёт на площади Кэрингтон. Он из Алабамы, но учился в Гарварде. как и я лауреат стипендии американского эквивалента стипендии Синглера Его квартира располагается через пару дверей от моей Как библиотека спрашивает он Лео разговаривает в неспешном южном темпе от чего всегда хочется задержаться и поболтать с ним немного Много написала Откуда ты знаешь, что я была в библиотеке? О, я видел тебя в комнате карт. Он поправляет очки. Забегал за книгой, а потом кофе захотелось. Случайно тебя приметил. Я махал, но ты, видимо, не заметила. Конечно, не заметила. Иначе пригласила бы тебя присоединиться. Лео мне почти что коллега. Я рассказываю а крики. Он смеётся. Полагаю, это был какой-то сумасшедший или обряд посвящения в какой-нибудь клуб. Как раз некоторые в Гарварде теперь совместные. Я поднимаю бровь. Какое это имеет отношение к делу? Похоже на пранк, который мог прийти в голову только едва совершеннолетнему юноше. объясняет Лео. Но исполнять, конечно же, необходимо девушке. Я улыбаюсь. Думаешь, придумывали не девушки? Думаю, что девушкам такое не показалось бы смешным. А вот юноша невероятно гордился бы своим остроумием. Твои слова, не мои. Я бросаю взгляд на лестницу. Хочешь зайти выпить кофе? Лео качает головой. Нет, мам. У тебя глаза горят. Явно вдохновение пришло. Оставлю тебя наедине с рукописью. Поделимся написанным через пару дней. Я с облегчением соглашаюсь. Ко мне действительно нагрянуло вдохновение. И за то, что Лео это понял, он мне нравится ещё больше. Едва переступив порог Я снимаю обувь, усаживаюсь на диван и открываю ноутбук. Начинаю печатать, всё ещё используя прозвище: Красавчик, героический подбородок, девушка с фрейдом. Они появляются на страницах как калька с жизни. Слова придают им форму и объём. Настоящие имена они обретут потом. Я не хочу тормозить поток идей в попытках их придумать. Я думаю о крике. Для него тоже есть место в моей истории. Мы вчетвером долго его обсуждали. Как можно его объяснить? Кто-то кричал, у кого была причина. Увит опять вспомнил Пауков. Похоже, у него фобия. Мы договорились встретиться завтра в том же месте. Точнее сказать, мы с Кайном хотели сформировать небольшую писательскую группу, а Мэриголд и Уит посчитали, что должны быть включены в любую группу с нами за компанию, независимо от её целей. Мы поможем вам обсуждать идеи, настаивала Мэриголд. и станем источником вдохновения, добавил Уит. На том и порешили. Как здорово, когда есть планы. Я включаю телевизор чисто для фона. Я работаю и слышу только звук. Бормотание, которое соединяет меня с реальным миром, пока я создаю свой. Якорь едва заметный До того момента, когда я слышу слова. Сегодня в Бостонской публичной библиотеке я поднимаю взгляд. Репортёр рассказывает на камеру. В Бостонской публичной библиотеке уборщики обнаружили тело молодой женщины. Я закрываю ноутбук и, наклонившись к телевизору, прибавляю громкость. Тело Господи, тот крик. Репортёр не добавляет ничего полезного. Я переключаюсь на другой канал, но и там ничего нового. О жертве известны лишь пол и примерный возраст. Звонит телефон. Это Мэри Голд. Новости. Ты видела новости? Да. Тот крик. Мэри Голд скорее возбуждена, чем испугана. Это точно была она. Интересно, почему её сразу не нашли? Может, убийца спрятал тело? Я улыбаюсь. Об убийстве ни слова не сказали Мэри Голд. Она могла кричать, потому что упала с лестницы. Если бы она упала с лестницы, её бы сразу же обнаружили. И то правда. Как думаешь, библиотеку завтра закроют? Возможно, закроют комнату, где её нашли, но точно не целое здание. Мэри Голд переходит на полушёпот. Наверняка недалеко от зала бейца. Мне тоже так показалось. Может, мы даже видели его на выходе, убийцу? Я смеюсь над этим предположением, хотя оно, конечно, не исключено полностью. Будь мы персонажами детектива, мы бы точно на него натолкнулись. Так что, завтрашняя встреча в силе? Я не медлю с ответом. По вторникам приходит уборщица от Синтлера, и я предпочитаю её избегать. Не люблю испытывать чувство, будто я мешаюсь, я ленивая или нечистоплотная, которая неизбежно появляется, когда за тобой убирают. Я приду, по крайней мере, узнаем, будут ли закрывать библиотеку или нет. Мы болтаем ещё немного на разные темы. Мэри Голд пишет эссе о юношеской тревоге разлуки с матерью, которую она называет маменькины сынки, и женщины, которые их создают. Когда мы заканчиваем разговор, договорившись о дополнительном месте встречи на случай, если нас не пустят в библиотеку, я уже смеюсь в голос. Но когда я кладу трубку, мысли возвращаются к крику. Я его слышала. Слышала, как умирал человек. Что бы ни произошло с той девушкой на самом деле, я не сомневаюсь, что она испытывала ужас этот факт сам по себе давит на меня тяжёлым грузом теперь новости описывают произошедшее как убийство не уверена то ли появилась новая информация то ли журналисты приукрашивают ради сенсации сделав звук погромче я возвращаюсь к работе испытывая уколы совести ведь как бы я ни жалела бедную девушку жалость это не останавливает поток вдохновения слова несутся быстро оборачиваются в сильные ритмичные предложения удивляющие меня своей ясностью в свете трагедии кажется неприличным так хорошо писать но я пишу Историю незнакомцев, чьи судьбы связал один крик. Дорогая Ханна. Хороший ход, мой друг, хороший ход. Стипендия Синтлера замечательная идея. Можно поселить Уинифред of Back Bay и не нагружать её несметным богатством. Я, наверное, может быть, австралийкой. И ты вписала меня в свою книгу с южным акцентом и своей стипендией. У меня нет слов. Правда, ты забыла упомянуть, что Лео мужчина высокий и убийственно красивый. Но, полагаю, это само собой разумеется. Более того, ты предложила читателю хитренький четвёртый вариант. Что убийца присутствовал в комнате Карт, когда Фредди пила там кофе? Ты так и задумывала? Насчёт твоего первого вопроса. Да, полагаю, что зал Бейтса был бы открыт на следующий день. Очевидно, что убийство произошло не там, а где-то в прилегающих комнатах и коридорах. Выбор большой. Ниже я привёл несколько вариантов. Придётся, правда, учитывать громкость крика. Если его слышали в зале Бейца, то убийство должно было произойти в одной из соседних комнат. Мне любопытно узнать, как ты объяснишь, почему тело не нашли сразу. Я на всякий случай забежал в библиотеку. Заметил несколько вентиляционных шахт, благодаря которым крик могли услышать в более дальних комнатах. Но об этом с уверенностью можно сказать, только обладая инженерным планом здания. А я несколько боюсь его спрашивать, вдруг подумают, что я замышляю что-то нехорошее. Но если выпадет возможность, я попробую узнать. Теперь к другой теме твоего письма. Боже, Ханна, спасибо. Я совершенно не ожидал, что ты захочешь предложить мою рукопись своему агенту. Я несколько смущён, что ты могла подумать, будто я напрашиваюсь. Заверяю тебя, это не входило в мои намерения. И хотя гордость не позволяет мне принять твою помощь, Отчаяние не позволяет от неё отказаться. Так что прикрепляю рукопись вместе с остатками своего достоинства. Помни, если решишь, что она ужасна и не станешь никому её показывать, я об этом никогда не узнаю. И никогда о ней не спрошу, потому что наша дружба должна как-то пережить отсутствие у меня таланта. Я плохо выражаюсь, что, наверное, не говорит ничего хорошего о моём творческом потенциале. Но я благодарен и тронут, что ты хочешь мне помочь. Что же, с нетерпением жду следующей главы. Я посмотрю, смогу ли как-то помочь с логичным местонахождением тела. Вновь с благодарностью и восхищением Лё